После этого впервые за много дней я вздохнул свободно, выйдя на палубу. Я испытал чувство необычайного облегчения, у меня словно гора с плеч свалилась. Я чувствовал также, что все пережитое нами нынче еще больше сблизило меня с мод, и, направляясь вместе с ней к стреле, на которой теперь уже висела фок-мачта, мысленно спрашивал себя, ощущает ли мод эту близость так, как я.